Глава девятая. Магическая повозка тронулась с тихим шуршанием и непривычной вибрацией. Посыльный беззаботно смотрел в окно на удаляющееся поместье барона, а я не переставала разглядывать незнакомца. Но дело было не в его красоте или притягательности. На первый взгляд совершенно обычный человек, только мрачноватый. Бледное лицо, черные волосы, и костюм совершенно черный, даже рубашка. Этот наряд не придает праздности событию. Появилось чувство, что меня сопровождают на собственные похороны. От этого стало как-то не по себе. «Леди, вас что-то беспокоит?» поинтересовался мужчина, не отводя взгляда от окна. Вздрогнув от его голоса, я не знала, прилично ли спрашивать о его расе, и все же любопытство не позволило промолчать. «Не сочтите меня за грубиянку, но вы человек?» Мужчина медленно повернулся ко мне с огромными удивленными глазами. «А есть сомнения?» «Ну...» — медленно протянула, осматривая его с головы до ног. «Вы такой мрачный, что и не понять с первого взгляда». «Думаю, вас интересует, не темный ли я?» Усмехнувшись, он отрицательно качнул головой. «Леди...» «Я просто выполняю поручение, ничего более». «Ясно», — огорченно вздохнула, прижимая к себе крошечный ридикюль. «Может, вы хотя бы представитесь? Все же нам долго добираться до столицы, а я даже имени вашего не знаю. Меня зовут Леон, леди, и я не лорд. Можете называть меня по имени. Очень приятно. А я Аннет, но вы можете называть меня Анной». Леон кивнул, но, ничего не ответив, снова отвернулся к окну. Я тоже решила немного отвлечься, разглядывая пейзажи. Посмотреть было на что. Новый для меня мир прозебал в Средневековье, хотя и не в таком, о котором писали в учебниках по истории. Улочки чистые, ничем не воняет а случайные прохожие не похожи на нищих и пьяниц. Все вполне цивильно. Правда, увидеть родной город Анет так и не удалось. Мы свернули в лес, на широкую дорогу тракт с указателями для путников. Повторюсь, определенный прогресс в этом мире есть. Даже такие детали, как указатели направлений и каменные дороги, говорят о многом. Хотя, учитывая наличие магии, путешествие наверняка могло быть более быстрым и комфортным. Леди Анна, не сочтите за грубость, но не похоже, что вы расстроены из-за отъезда и отбора. Я не заметила, в какой момент Леон стал разглядывать не природу, а меня. Так и есть. Я даже немного счастлива, что вырвалась из-под опеки отца. Да. Искреннее удивление Леона и его живая мимика забавляли меня. Обычно юные леди плачут и умоляют родителей не отдавать их. Признаюсь, я каждый раз испытываю жуткую мигрень в этот момент. Ох, как я его понимала. Сама терпеть не могу нытье и пустые слезы. Но и девушек понимаю. Все они убеждены, что едут умирать. Если бы об отборе было больше информации, а девушек не запугивали темными магами, возможно, все было бы иначе, ответила, пожимая плечами. Неизвестность пугает. А о темных ходят разные легенды и слухи, что их жены умирают, как и невесты. Я не берусь судить о темных, но об отборе извещают всех девушек и их родителей. Неужели лорд Алистер ничего вам не объяснил? Пока ли он возмущался, я мысленно проклинала Алистера. Он даже не удосужился рассказать дочери, куда ее отправляет и зачем, чем и довел бедную девочку. Отец был очень занят, наверное, запамятовал. Горесно вздохнула, картинно шмыгая носом. Я буду благодарна, если вы исправите это упущение. Конечно, и обязательно сообщу королю, что ваш отец нарушает правила отбора. Он должен был все объяснить, и неважно, насколько он занятой человек. Леон смешно морщился, тряся указательным пальцем, как строгий учитель. Итак Сейчас мы направляемся в главную резиденцию темных лордов в нашем государстве. Она расположилась на окраине столицы. Вам, как и каждой из 30 участниц, будут выделены отдельные покои и представлены слуги, которые будут помогать во всех вопросах. У вас будет неделя, чтобы организм привык к темным эманациям. Возможно, легкое головокружение или тошнота Крайне редко последствия более серьезные – сильные мигрени или потеря сознания. В таких случаях девушку сразу исключат из отбора, но симулировать бесполезно. В резиденции работают лучшие лекари страны. С этими словами Леон самодовольно улыбнулся. Видимо, прецеденты были. Отбор начнется через неделю. Будет большой бал в честь этого события и знакомства кандидаток с лордами. «Далее лорды сами решают, с какими девушками общаться. Всего у них будет неделя, чтобы принять решение. У кандидаток есть право отказать», — перебила Леона на очередном вдохе. «Такие тонкости мне неизвестны, леди. Об этом стоит уточнить у распорядителя отбора». Кивнув, позволила себе еще одну маленькую наглость. «Так откуда же взялись все эти страшилки, что жены и невесты темных умирают?» Они, правда, настолько опасны? Увы, эта часть истории правдива. Но я не посвящен в тайны темных лордов и не смогу вам помочь с разгадкой этой загадки. Леон резко замолчал, а мне стало как-то не по себе. Вроде бы успокоил, объяснив, что на отборе не будет ничего страшного. Но в тот же момент легче не стало. Жены темных действительно погибают почему и как, остается загадкой. В любом случае, спасибо, вы мне очень помогли. Не обольщайтесь, леди. Я всего лишь выполняю свою работу и слежу, чтобы вы не надумали сбежать. Не усложняйте жизнь ни себе, ни мне. Если повезет, то после отбора вы отправитесь домой и продолжите свою аристократическую жизнь. Сказала бы я, что везением при таком раскладе и не пахнет, но промолчала. Все же никто не знает, что отец издевался над дочерью, и что я не Аннет, а лишь душа в ее теле. «Не волнуйтесь, я не собираюсь бежать», — успокоила Леона. «Если вам не сложно, не могли бы вы прояснить еще один момент?» Кокетливо закусив губу, спросила полушепотом. «Конечно» и для этого вам даже не нужно заигрывать со мной. Он понятливо усмехнулся, вызывая у меня ответную улыбку. Что насчет магии? Я ведь ей совсем не обладаю. Это как-то повлияет на решение темных лордов? Меня волновало. Почему Алистер запретил говорить кому-либо о появлении магии, и я подумала, что это как-то связано с отбором? Повторюсь, мне... Неизвестно, по какому принципу отбирали кандидаток, но переживать вам не о чем. Не все девушки, одаренные магички. Значит, дело было не в правилах отбора. Оставался один вариант. Это было как-то связано с родословной. Если Алистер и его сын не очень сильные маги, то неожиданно проснувшиеся способности могли вызвать много вопросов к сожалению, я еще не понимала и не ощущала никаких изменений, мне казалось, что лекарь ошибся, и никакой магией я не обладаю. Остаток пути проехали молча и, к счастью, добрались до столицы неглубокой ночью. Но город рассмотреть все равно не удалось. Повозка направилась к замку объездным путем через пролесок, поэтому ничего, кроме крыш домов, увидеть не удалось, и они были слишком далеко. Со знакомым шуршанием карета заехала на территорию резиденции темных, замедляя ход, и остановилась напротив огромных деревянных дверей. Само здание в готическом стиле, как старинные дворцы в моем мире. Я даже на секунду представила, что внутри есть настоящий орган. Всегда мечтала увидеть, а еще лучше услышать этот инструмент вживую. Первым на улицу вышел Леон и подал мне руку. Прозвучал неприятный скрип, и навстречу нам выбежал. Настоящий скелет, в прямом смысле слова. И что до жути меня рассмешило, это бабочка на костлявой шее. От моего заливистого смеха Леон нервно дернул бровью, а скелет замер, так и не дойдя до нас пару ступеней. «Леди Анна, с вами все в порядке?» «Простите, просто бабочка ему к лицу!» Тихо шепнула, глазами указывая на необычного мужчину. Леон несколько раз моргнул, перевел взгляд в сторону скелета и тоже не сдержал смешок. «Это Гарри. Он слуга в доме темных, и обычно девушки верещат при его виде». «Будем считать, что я особенная», мягко улыбнувшись, поймала себя на мысли, что Гарри вовсе не страшный. Он, как ожившее пособие по анатомии в кабинете биологии, только без внутренних органов. И он не вызывает у меня никаких негативных эмоций. «Даже спорить не стану», — согласился Леон, и, повернувшись к Гарри, произнес. «Гарри, проводи леди в ее покое, а потом забери багаж из кареты. Уже ночь, леди Аннет стоит отдохнуть». «Слушаюсь», — кивнул своей черепушкой Гарри, и указал костлявой рукой на замок. «Пройдемте, леди, ваши покои уже готовы». Набрав в грудь побольше воздуха, решительно шагнула вперед. «У меня появилась надежда, что это вовсе не конец, а начало новой жизни».